«Ранул!» «Чего его проверять?» — буркнул юноша. «От обычной простуды чай не умрет, тем более ира за ним присматривает». «Нор!» — дали он немного повысил голос. «Выйди, отнеси ранолу лекарственного отвара от кашля. Посиди с ним. Все, бедняги, веселее болеть будет». «Это приказ?» С легкой ноткой неприязни осведомился Нур. Дождался утвердительного кивка старшей гончии и лишь после этого встал, резким движением, едва не опрокинув стул. Еще раз с глухой яростью смерил чужака взглядом и вышел. — Твои подопечные слишком много себе позволяют, — холодно обронил рони Странно. Я думал, младших гончих учат почтительности и уважению к хозяину в первую очередь. Это не твое дело, как и чему я учу своих подопечных, осадил собеседник Даеон. По крайней мере, я не насилую их как император своих учениц. Рония проглотил замечание старшей гончий, налил себе еще вина, и задумчиво, побарабанил пальцами по безупречной полировке столешницы. «Я не желаю сейчас обсуждать императора и его действия», — заметил он. «Да ли он? Так как насчет моего вопроса? Ты ответишь на него?» Хозяин дома поднялся со своего места и подошел к камину. Поворошил кочергой догорающие поленья, пытаясь неспешными действиями хоть чуть-чуть отсрочить неприятное признание. Затем, не оборачиваясь к магу, совсем тихо сказал, — Я родился не на запретных островах, как и Ира, моя подруга. Вот как! В голосе Рони не прозвучало ни капли удивления, словно тот ожидал чего-то подобного. «Полагаю, ты выпускник Академии, не так ли?» «Да». Да Делеон встал и с неохотой повернулся к имперцу, заставив себя смотреть ему прямо в глаза. «Я из рода младшей богини, как и Ирра, но в отличие от нее я прошел обучение до конца». «Позволь, угадаю, она сломалась после ритуала?» — Думаю, ей сильно не повезло с наставником. — Очень сильно. Да Леон спрятал горькую усмешку в уголках губ. — Быть может, ты слышал о нем? — Ригаш из семейства высочайшего Майера. Ронни поморщился, допил остатки вина, плескавшиеся в бокале, и произнес... Теперь я понимаю, почему она так не любит имперцев. Подопечные Майера старались не уступать хозяину рода в жестокости и всяческих извращениях. Но Ригаш переплюнул всех. Император всегда старался сделать так, чтобы ритуал был как можно менее болезнен для учеников, кроме случаев намеренного наказания. Однако иногда случалось так, что выбирать наставника оказывалось неисково. Этим и пользовался Ригаш и подобный ему.